«Идем», — говорю. Я опять стал подниматься по лестнице в музей. Я решил, что сдам в гардероб этот дурацкий чемодан, который она притащила, а в три часа на обратном пути из школы она его заберет. Я знал, что в школу его взять нельзя. «Ну, идем», — говорю. Но она не пошла в музей, не захотела идти со мной. Я пошел один, сдал чемодан в гардероб и опять спустился на улицу. Она все еще стояла на тротуаре, но когда я подошел, она повернулась ко мне спиной. Это она умеет. Повернется к тебе спиной, и все. Никуда я не поеду. Я передумал. Перестань реветь, слышишь? Глупо было так говорить, потому что она уже не ревела, но я все-таки сказал, перестань реветь, на всякий случай. Ну, пойдем. Я тебя отведу в школу. Пойдем, скорее, ты опоздаешь. Она мне даже не ответила. Я попытался было взять ее за руку, но она ее выдернула и все время отворачивалась от меня. «Ты позавтракала?» — спрашиваю. «Ты уже завтракала?» Не желает отвечать. И вдруг сняла мою охотничью шапку и швырнула ее мне чуть ли не в лицо, а сама опять отвернулась. Мне стало смешно. Я промолчал, только поднял шапку и сунул в карман. «Ладно, пойдем» я тебя провожу до школы. Я в школу больше не пойду. Что я ей мог сказать на это? Постоял, помолчал, потом говорю. Нет, в школу ты обязательно должна пойти. Ты же хочешь играть в этом спектакле, правда? Хочешь быть Бенедиктом Арнольдом? Нет. Неправда, хочешь. Еще как хочешь. Ну, перестань, пойдем. Во-первых, я никуда не уезжаю я тебе правду говорю, я вернусь домой, только провожу тебя в школу и сразу пойду домой. Сначала пойду на вокзал, заберу чемоданы, а потом поеду прямо... А я тебе говорю, в школу я больше не пойду. Можешь делать все, что тебе угодно, а я в школу ходить не буду. И вообще, заткнись. Первый раз в жизни она мне сказала, заткнись. Грубо. Просто страшно. Страшно было слушать, хуже, чем услышать площадную брань. И не смотрит в мою сторону. А как только я попытался тронуть ее за плечо, взять за руку, она вырвалась. — Послушай, хочешь погулять? — спрашиваю. — Хочешь пройтись со мной в зоопарк? Если я тебе позволю сегодня больше не ходить в школу и возьму тебя в зоопарк, перестанешь дурить? Не отвечает. А я повторяю свое. — Если я позволю тебе пропустить вечерние занятия и возьму погулять, ты перестанешь выкомаривать? Будешь умницей? Пойдешь завтра в школу?» «Захочу — пойду, не захочу — не пойду», говорит, и вдруг бросилась на ту сторону. Даже не посмотрела, идут машины или нет, иногда она просто с ума сходит. Однако я за ней не пошел. Я знал, что она-то за мной пойдет как миленькая, и потихоньку направился к зоопарку по одной стороне улицы, а она пошла туда же, только по другой стороне. Делает вид, что не глядит в мою сторону, а сама косится сердитым глазом, смотрит, куда я иду. Так мы и шли всю дорогу до заосада. Я только беспокоился, когда проезжал двухэтажный автобус, потому что он заслонял ту сторону, и я не видел, куда ее понесло. Но когда мы подошли к зоопарку, я ей крикнул «Эй, Фиби!» я иду в засад, иди сюда. Она и не взглянула на меня. Но я догадался, что она услышала. Когда я стал спускаться по ступенькам в зоопарк, я повернулся и увидел, как она переходит улицу и тоже идет за мной.